Там вы отдохнете. Она сделала знак молодой монахине принести воды и продолжала мушанально говорить Камиле. Я давно хотела с вами познакомиться, сеньора. Еще до несчастья я очень хотела познакомиться с вами. Мне говорили, что в священные действа вы показали себя великой и прекрасной артисткой.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 Да, мать, расскажите мне. И тогда все море долгого отчаяния Камилы, все одинокое упрямое отчаяние, копившееся с детства, выплеснулось на пыльные дружеские колени среди роз и фонтанов сестры Хуаны.